Предисловие от автора Порой мне кажется, что я провел на Земле не одну тысячу лет, и что бесплотный мой дух, вобрав в себя целую череду человеческих судеб, переселился на Марс, где пребывает и поныне. Обрел ли он счастье, покинув нашу юдоль слез, спросят себя те, кто остался скорбеть на Земле. Вовсе нет, поверьте. Хотя пребывать на планете, где я теперь нахожусь, неоспоримо лучше. Ничто меня здесь не радует. Со мной случаются приступы хандры, я оглядываюсь назад. Именно в одну из таких печальных минут я взялся за перо, пытаясь запечатлеть на бумаге лучшие воспоминания былых лет. Должен признаться моим будущим читателям, что в своих земных воплощениях я был великим грешником. вот почему лучшее для меня утешение Созерцать среди встающих В моем воображении теней Силуэты женщин Та, что пробуждает сегодня Мои дремлющие чувства, проносящиеся Лишь, увы, легким поэтическим Облачком в воздухе, которым я сейчас Дышу, носила на земле Благозвучное имя Виолетта. Рядом с ней Я познал радости рая, обещанный Магометом, самым горячим Своим почитателем. Смерть Ее была для меня горчайшей Утратой. «Никому неведомо, кого скрыл я под этим красивым псевдонимом. А значит, я волен откровенно описать историю нашей любви. Поистине она неповторима». Все же, с моей стороны, было бы осмотрительно предварить эту книгу одним замечанием, прежде чем доверить любовному зефиру принести на стол отважного издателя повествования, не предназначенное для юных девиц». Целомудренные читатели, боязливые читательницы, страшащиеся название кота котом, а роле мошенником. Остановитесь вовремя. Я писал не для вас. Пусть лишь те, кто понимает, любит и использует сладчайшую науку, именуемую наслаждением, следует за мной.